Глава пятая. На улицу мы вышли буквально через минуту. Вен Дунь связался со своими людьми и дал команду на выдвижение. Во внутреннем дворе ничего не изменилось. Рядом с выходом из пещеры стояли средний мобильный доспех и три мужчины, чем-то неуловимо напоминающие Вен Дунья Тина в день нашей первой встречи. Они были одеты в черные гукураны, с лишь разницей, что я носил их в виде рубахи, которая заканчивалась чуть выше бедра, а они носили на пуговицах. В руках у каждого находился автомат с подствольным гранатометом, а голову украшало гарнитуры и что-то вроде половины качков, которые закрывали левый глаз. Наверняка для связи. От предложенного Вен оружия и переговорного устройства тот отказался. «В случае чего, буду прикрывать его», — кивнул он на меня, и оружие было закинуто равнодушно за спину. а переговорное устройство компактно сложено в небольшой футляр и спрятано. «Хотя нет, давай!» — все-таки забрал в индунь гарнитуру и положил в карман штанов. Пока он доставал другую гарнитуру из коммуникатора и связывался с отрядом, оставшимся на дороге, я оценивал мобильный доспех, рядом с которым мне посчастливилось оказаться. Раньше мне было как-то не до них. Он представлял собой нечто отдаленно напоминающее гуманоидную фигуру. Широкий, в метра полтора — Он становился шире за счет огромных рук, к которым крепились большие пулеметы. На спине висели дополнительные манипуляторы, на которых крепились плазменные пушки. Высота же была примерно 2 метра, вот только нижние конечности имели такое строение, что в доспехе легко можно было сесть и сделаться гораздо ниже. Доспех был новым и вызывал уважение от одного лишь взгляда. А матовая темно-зеленая раскраска придавала хищный вид. «Нравится?» — спросил главный целитель. «Первый раз настолько близко вижу. Что это за МД?» «Это мобильный доспех типа оградитель. МД защитного типа. Я и сам не сильно разбираюсь в них, но когда-то именно я инициировал их покупку. Вот и разбирался. На руках у него 12 миллиметровые пулеметы. Внутри спрятаны 10 самонаводящихся ракет. А на спине две плазменные пушки средней мощности. У нас два таких. На втором вместо плазмы стоит 25 миллиметровое орудие». «Хороший доспех. Кто производитель?» — решил уточнить я у него. «Потому что знал, что многие доспехи часто хают, особенно наши разработки». «Разработка наша», — подтвердил мои опасения Дьян. «Не самое лучшее, но у других и того нет. Самое главное, что они выполняют свои функции, и у них есть дополнительная броня». «Понятно». Я глубокомысленно кивнул, будто разбираюсь, но неожиданно вспомнив интересную информацию, уточнил. «А какие у них слабые места?» Если оператор не слишком умел и не имеет доспеха духа, то этот, как и все мобильные доспехи, имеет слабость перед электричеством. Ты же про это хотел спросить?» Прищурившись, спросил меня господин главный целитель. «Да», — немного смутившись, словно застуканный за местом преступления, ответил я и решил уточнить. «Собирал по мне информацию?» «А что там собирать? Спросить хотя бы Йолуня?» «Да и тело у тебя имеет особенности из-за тренировки определенной стихии», как несмышленышу выговаривал Диан. «Как он там, кстати?» — немного устыдился я. «За последнее время я практически не вспоминал о наставнике. Слишком много накопилось всего». «Хорошо. Рад, что ты его сюда определил. хвалил с тобой», — с улыбкой сказал он, смотря, как я потихоньку краснею. «АМД хоть исправен?» — решил я соскочить с темы. «Стоит, не двигается». «Конечно, исправен. С чего бы ему двигаться?» — удивился мужчина. «Ну так вроде в мобильном доспехе все движения синхронизируются с движениями человека, находящегося внутри. И я не могу поверить, что там ни нос не чешется, ни спина. А ведь можно еще чихнуть и вообще все вооружение случайно задействовать», — рассказал я то, что знал. Не сам вычитал. Ребята как-то рассуждали на тему, что круче — боевой робот или молодое вооружение, как мобильный доспех. Причем основополагающий момент был в том, что в боевом роботе есть кресло и рабочее место, откуда идет управление им. За счет этого он менее поворотлив, хоть и очень мощный. Мобильный же доспех гораздо меньше и маневреннее, чем боевой робот. В зависимости от вооружения может дать бой даже боевому роботу. Вот только нюанс в том, что мобильный доспех — это своего рода костюм, а человек, несмотря ни на что, имеет много нехарактерных движений, которые могут случайно активировать оружие. «Ну, э, я не специалист вообще-то», — ответил целитель. «Обладаю только некоторыми необходимыми познаниями, хотя тебе повезло, что я знаю ответ на этот вопрос». Для начала там есть несколько режимов работы, которые позволяют отключить некоторые функции. Потом самообучение, которое длится два года и заключается в том, чтобы научить операторов не делать лишних движений. Этому уделяется много времени. Ну и самое главное — «Каждый, кто сидит в нашем мобильном доспехе, является пусть молодым, но прошедшим аттестацию целителем, поэтому с различными проблемами тела они могут справиться сами». «Это чуть-чуть?» — удивился я. «Откуда ты столько знаешь?» «Дочь моя, Тахира, которая отвечала на позывной третий, прошла обучение и очень многом ничего рассказывала. «Если хочешь, она тебе потом экскурсию проведет. Согласен?» — с прищуром спросил он меня. «Конечно, согласен», — ухватился я за эту возможность. «Где мне еще такую информацию предоставят?» «Почему ты его успокаиваешь?» — обратился к Дьяну Вен-Дунь. «Он должен четко понимать, куда сейчас идет, чтобы твоя учеба пошла впрок». «По-твоему, я не понимаю?» — хмуро спросил я. Хорошее настроение моментально улетучилось. «Мне кажется, нет», — ответил Вен-Дунь. Дьян равнодушно молчал, давая мне самому определиться в своем ответе. «Я понимаю, что там могут начать стрелять, я понимаю, что это может быть очень опасно», ответил я, совершенно не скрывая, что отношение ко мне, будто к несмышленышу, меня зацепило. «После боя поговорим», — отрезал он. «Ты так говоришь, будто бой точно будет», — попытался я оставить за собой последнее слово. «Хорошо, вот и посмотрим, кто прав, а кто нет», — ответил вандунь А теперь давай отработаем варианты наших действий. Готовы? Готовы, ответил за нас Дьян. Я-то говорить не хотел ничего. Вы выходите из ворота, начинаете разговор. Если все нормально, то никаких дополнительных команд не поступает. И вы расходитесь, чего бы он ни хотел. Все остальные разговоры должны быть только по коммуникатору. Понятно? Понятно. Все еще обиженно пробурчал я. Далее. Если вдруг он начинает угрожать, веди себя спокойно. И попытайся объяснить ему, что он ошибается, и для таких, как он, у тебя приготовлено немало сюрпризов. И укажи ему на дроны над нами. Ну а если он не идет на контакт, или ты понимаешь, что сейчас начнутся боевые действия, просто кричишь «Тин!» И уже начинаем действовать мы. Ты, Дьян, готовишься сделать объемную защиту, и я уж не говорю про то, что вы вдвоем сразу идете туда под доспехом духа. «Это-то понятно», — съязвил я. А Шейгу только кивнул. Он на время операции передал все полномочия по охране источника в Эндуню. Вот тот и старался. «Теперь стоим пять минут, пусть еще понервничают, и только потом начинаем», словно и не заметив моих слов, сказал он. Пять минут тянулись, словно час. Никто не говорил. Все молчали, точно так же молчал и я. С раздражением вспомнил о том, что до сих пор не говорил с МИИ. Посмотрев на коммуникатор отметил, что связи нет. Значит, связаться с ней в ближайшее время мне не представится возможным. Мыслей в голове не было совершенно. Все чего-то нервничали, и мне все непонятно было почему. «По местам!» — скомандовал Вен Дунь. Тройка бойцов вместе с ним стали с двух сторон от ворот, прижимаясь к стене. И только заняв место и приготовившись, он сказал «Пошли». После неуловимого движения рукой мы пошли. Парень оказался таким же, как и на изображении с видеокамер. добрый вечер Я, Арсений Советников, поприветствовал поклоном мужчину я. Бэйли Хао, даже не поздоровался мужчина и голову не склонил. Какая причина привела тебя сюда? Не собираясь долго разговаривать на непринужденные темы, начал я. Подобное в культурном обществе такой же плевок в лицо, как и его нежелание пожелать мне доброго дня. Что-то ты не торопился, возмущенным голосом сказал мужчина, начиная меня изрядно бесить. Он совершенно не собирался соблюдать нормы приличия. которым так много уделялось внимания в клане, и этим меня выводило из себя. У меня были веские причины не бежать непонятно к кому, сломя голову. Само собой вырвалось у меня. Когда до меня дошло, что я сказал, то на губы налезла гаденькая улыбка. Ведь он принял слова Шейгу за чистую монету, а я своими словами только усугубил ситуацию. И подобное ему не понравилось. «Тебе следовало бы выгнать слуг за нерасторопность», «Я четко сказал им, что у меня есть информация касательно твоей безопасности, и тебе следовало поторопиться», — не сдавался мужчина. А я все не мог взять в толк, что он от меня хочет. Я со всей отчетливостью понимал, что его блестящий лысый лоб и сплетенную за спиной нелепую косу я вижу впервые. И его явно вызывающее поведение меня просто бесит, потому что я не знаю, что от него ожидать. И не знаю его самого, чтобы он пытался на меня так давить. «У меня отличные слуги и выполняют все мои прихоти», — со счастливой улыбкой сказал я и подмигнул, если ты, конечно, понимаешь, о чем я. «То есть тебя не интересует своя безопасность?» — странно косясь на меня, спросил он. «А чего мне бояться?» — в ответ я удивился и потом доверительным тоном якобы проявил нетерпение. «И давай побыстрее, меня там кое-кто уже заждался». «Да, он точно принял слова Дьяна за чистую монету». он как глаза округлились. Да, все-таки вести себя странно немного выгодно. Кажется, он не может взять в толк, что происходит. «Дело в твоей безопасности. Я готов принять от тебя 200 тысяч юаней за эту информацию», — выпалил мужчина. Я посмотрел на Диана, но тот совершенно не выражал эмоций. Потом на мужчину, который нервничал. После произнесения такой суммы стало как-то не до шуток. «Я не совсем понимаю, о чем речь. Можно подробнее?» Уже совершенно сухо спросил я. А то, может, эта информация у меня уже есть? Несколько родов отправили меня, чтобы предупредить тебя о том, что теперь ты, как владетель земли, должен платить небольшие взносы за охрану, где-то десятую часть от полученных доходов. Он сказал мне это прямо в глаза. Не совсем понял. Абсолютно не понимая, ответил я. Кому и за что я должен заплатить? Этот молодой мужчина смотрел на меня, словно я умственно отсталый. «Ну, конечно же, он мне все рассказал, я до сих пор не понимаю». «Мы будем тебя защищать, а ты нам за это деньги», — ответил он. «А, охрана!» Типа обрадовался я, что наконец-то понял, о чем речь. «Только вот мне не нужна охрана. Я нахожусь в центре Альянса, на меня никто не собирается нападать». «Никто не собирается. А потом раз и на источник кто-нибудь нападет, сломает эти ворота, что-нибудь взорвет, сожжет крестьянскую деревню. Такое ведь вполне может быть». «А мы можем от этого защи...» «Подожди, подожди», — перебил я его. «Я же в школе учился, там на истории рассказывали. После клановых войн было, как его, заимствованное...» «О, рэкет, точно, это рэкет. Я вам типа денег должен дать, а вы мою землю не защищаете, а сами не громите, так?» «Ты умный мальчик», — словно с облегчением сказал мужчина. «А если об этом узнает лорд?» Ради интереса, подобравшись, спросил я его. «А тем родам, которые отправили меня сюда, есть что ему сказать. Так что, когда принесешь деньги?» Уже не очень агрессивно сказал мужчина. Я пожал плечами и вместо ответа ему спросил Шойгу. «Скажи, Диан, ты испугался?» «Нет, господин», — ответил он мне, все еще смотря перед собой, словно его тут нет. «И я не испугался», — словно удивился я. «Какой-то этот вымогатель был неказистый, что ли». Совершенно непонятно, с чего он вдруг решил, что я ему и вправду буду платить. «Тебя кто послал, чучело?» Совершенно неожиданно вырвалось из меня. Не знаю, почему именно чучело, но слово, словно само сорвалось с языка. Мужчина оторопел и попытался мне ответить. «Да ты!» «Да закрой свой рот!» Внятно и членораздельно сказал ему я. Словно внутри меня развернулись крылья, и я стал выше его в один момент. Совершенно незаметно для себя, я оказался совсем близко к нему и, схватив за рукав, повторил свой вопрос. «Тебя кто сюда отправил?» Я видел его неуверенность, которая пряталась за злобой. Я видел его страх, который прятался за агрессивностью. Я видел, как он растерялся. Так происходит, когда человек занимается совершенно не тем, чем нужно, когда не чувствует свою правоту или вообще понимает, что делает неправильно, когда он боится чего-то. Мне кажется, я увидел его словно открытую книгу. Легко и просто. Так, как он увидел мою силу. Нет, это был не Бахир. Это было нечто другое, нечто доставшееся мне от предков. Мои убеждения мгновенно были тверже стали. Мой голос наполнился безграничной уверенностью и властью. «Ты кто такой? Тебя кто, чучело, сюда позвал? Тебя кто отправил? Все наседал я на него и уже не просто держал за руку, а тряс ее». Я думаю, смог бы его додавить, но тут рядом со мной появился дян Резкое движение рукой, и перед нами вырастает бледно-синяя стена 2 на 2 метра. А в нее что-то врезается, и с той стороны стены происходит взрыв. Я понимаю взгляд и вижу, как из стоящих машин быстро выпрыгивают бойцы и начинают стрелять по нам. Взгляд на моего визави. На лице у него недоумение и злость. Мой прессинг сбит. Неожиданно из руки, которую я держу, В меня ударила воздушная техника, которая отбросила меня назад, на открытое пространство за объемный щит шейгу. Рядом тут же пролетели разрывы от гранат. А в доспех духа попало несколько пуль, две в грудь и одна в голову. Меня закружило и отправило на несколько метров назад. Я потерял ориентацию в пространстве, но Йолунь гонял меня нещадно. Несмотря ни на что, доспех духа я держал. Сердце билось учащенно. Время словно замерлилось Мгновение, и я вижу, как часть вражеских бойцов несется на нас. Мгновение, и я вижу, как от атаки моего гостя меня прикрывает оказавшийся рядом Вен Дунь и потом сковывает его боем. Его люди становятся за объемный щит Диана, словно за стену, и стреляют в бегущих к нам людей. Следующее мгновение, и я вижу, как на выпрыгнувших из грузовиков МД разгораются огненные лепестки разрывов. А из наших МД только тот оградитель, что был во внутреннем дворе, выпрыгивает передо мной и начинает поливать огнем машины. Поняв, что стоять глупо, я отпрыгиваю под защиту объемного щита. Вен Дунь лупит по моему визави какой-то техникой. Вот только тот уже вовсю использует стихийную защиту и уклоняется от его ударов. От неожиданности или от страха две шаровые молнии слетают чуть ли не одновременно и попадают в цель. Больше мне атаковать не понадобилось. Огненный поток Ван Дуня сметает его защиту и его самого на раз. «Что я тебе говорил?» — зло он обращается ко мне и отвешивает легкий подзатыльник. «Готовь техники!» дян медленно иди вперед, идем конвейером!» Слаженные движения автоматчиков и оружие уже за спиной. А они друг за другом стоят под прикрытием объемного щита. «Три-четыре!» — скомандовал один из них. И вышел, чтобы отправить что-то похожее на огненный шар вперед. С другой стороны в противника полетела огромная сосулька. После техники отстрелявшиеся отошли назад, уступая место другим. дян медленно пошел вперед. После нескольких кругов и смен стреляющих Вен Дунь дернул меня за руку. «Становись сюда! Вместо меня!» — крикнул он мне. «Доспех духа!» «Да!» — крикнул в ответ я, становясь на его место. Очень неожиданно и быстро место передо мной освободилось. Я сделал шаг вперед, а вот технику выполнять даже не начинал. Я получил опять две пули в грудь, и меня схватил за плечи Вен Дунь, уводя от мощной струи воды. «Аккуратней!» — крикнул он мне прямо в ухо. Уши слышали взрывы и выстрелы, поэтому крик был вполне оправдан и даже слегка меня отрезвил. Я судорожно кивнул, и уже в следующий раз, когда была моя очередь, стал быстро и четко действовать, отправив в полет шаровую молнию вместо за машиной, из которого стреляли. А через пару быстрых смен я понял, что вполне буду успевать сделать по две техники шаровой молнии. Это было круто. Я четко видел, как в кого-то попал. Мы подходили к машинам, и постепенно атака оттуда сходила на нет. Все машины горели. Один грузовик был перевернут. Мобильные доспехи двигались, но кто-то точечными ударами разбил им манипуляторы. «Мы сдаемся! Мы сдаемся!» — начали кричать от машин. «Всем командам! Стоп! Прекратить стрельбу! Отойти назад!» — скомандовал Вэн И мы отошли. Перед нашим щитом стали появляться люди, одетые в боевые костюмы. Они шли безоружными и держали руки вверх. Один из них тянул на руках раненого товарища. «Ложимся в ряд! Руки вверх, ноги раздвинуты, без резких движений!» — скомандовали ветераны, что стояли рядом со мной. У них в руках, словно по волшебству, появились автоматы, перекочевавшие со спин. «Дину нужна срочная помощь!» — крикнул тот, который тащил раненого, за что без лишних сантиментов получил удар прикладом в затылок. «Лежать, тварь, иначе помощь окажется нужна тебе!» — сказал один из них. А на возмущение другой, лежащий рядом и сделавший попытку встать, получил два удара пяткой в спину. Диан все еще держал защиту. «Шейга, что у тебя?» — обращался по коммуникатору Вендунь. «Хорошо. Паку их и к нам!» щит снимать уточнил шгу да только держите доспех духа на всякий случай и это засмущался ввендунь и сказал дьяну приватно увиди господина не место ему тут вот только я услышал и не согласился никуда я не пойду останусь тут здесь цветочками не пахнет приятного мало сказал вендунь а я лишь насупился ранено и вправду нужно оказать помощь сейчас лукас придет и окажет «Он у нас за штатного целителя», — отмахнулся Вэн «А подохнет, так и не жалко». «Эй!» — попытался возмутиться на эту тираду тот, который нес раненого. «Закрой рот!» — и еще раз прилетело ему прикладом автомата. «Будешь вякать? Пристрелю». «Эй, мы из одного клана!» — попытался возмутиться тот. Ветеран опять потянулся к нему, но в этот раз уже не ударил, а посадил на колени. «А за каким тогда хером вы на нас напали?» Обратился к нему вплотную подошедший Вен-Дунь. «Да мы не нападали!» Только и смог он сказать, как Вен-Дунь достал из-за пояса маленький пистолет и три раза выстрелил в мужчину. На третий раз доспех духа спал, и пуля попала ему в плечо. Раненый вскрикнул и зажал раненое плечо рукой. Мне стало дурно смотреть на эту ситуацию. Поэтому я отвел глаза и слушал. «Все ты врешь. Фамилия, имя, клан. Зачем сюда приехали? Быстро отвечай или твоему парню не жить?» а закричал пытаемый страшным голосом. Я подумал, что мне не то что смотреть, мне слушать подобное противно. Я открыл глаза и решил лучше посмотреть, что там с мобильными доспехами. Поэтому уверенным шагом направился чуть в сторону от колонны. Здесь справиться без меня. дян меня не бросил, пошел следом. Мобильные доспехи лежали уже неподвижно, а подойдя ближе, я понял, что мне в принципе неплохо было быть и там, где допрашивали пленников. Наверняка красивый раньше мобильный доспех теперь напоминал груду металлолома. Словно рваная грудная пластина, огромное количество следов от пуль, разбитые в хлам манипуляторы, из которых натекла большая лужа крови. Теперь-то понятно, почему МД больше не шевелился. Оператор погиб от потери крови. Воздух наполнился соленым запахом крови и экскрементов. Мне стало дурно еще больше и не хватало воздуха. Я еще боролся со спазмами и зашел за перевернутый грузовик, чтобы этого не видеть. Но это была ошибка. Зайдя туда с закрытыми глазами, я не смотрел под ноги и потом на что-то наступил. Передо мной открылась страшная картина. Мертвый боец, у которого во лбу была огромная дырка, настолько большая, что я видел лежащий на асфальте мозг и висящий на ниточке глаз, на который я наступил. Так меня не рвало никогда. Минут пять я стоял совершенно не в силах остановиться. Глаза набухли от слез, из горла выходила только желтая и горькая желчь. Живот самостоятельно сжимался и ни в коем случае не хотел останавливаться. Не видя никого и ничего, я с огромным трудом пришел в себя. Начал глубоко дышать, а потом смог и разогнуться. «Что, первый раз?» — спросил меня парень в странном камуфляже, неведомо как оказавшийся рядом со мной, и протянул двухлитровую бутылку с водой. «Возьми умойся, сразу станет легче». Я воспользовался его предложением. Умыл лицо, прополоскал рот, немного попил. Принявший воду желудок тут же стал сжиматься, но я не дал ему это сделать. «Попей еще», — сказал Диан. А я с расстройством посмотрел на заляпанные штаны. И все-таки выпил чуть ли не половину. «Спасибо, я уже в норме», — сказал я ему. Вместо ответа он просто положил руку мне на плечо. Еще секунда, и невнятное чувство слабости после того, как меня рвало, прошло. «Вот теперь в норме», — сказал мой главный целитель. «Спасибо». Теперь уже очень искренне поблагодарил я его и с отвращением, но без брезгливости, позвал его за собой. «Пошли». Не успели выйти из-за машины, а там уже все изменилось. Стояли две новые машины. Наверное, именно те, о которых говорил Вен Дунь. Пленных уже никто не допрашивал. Они сидели спина к спине, связанные друг с другом, и было их двенадцать человек. Остальных мертвых подручные Вен Дуня сподручно таскали и выкладывали в линию. «Откуда столько пленных?» — обратился к Диану, так как никого другого не знал. «Пытались избежать через дорогу», словно само собой разумеющийся, ответил он. Многозначительно кивнув, пошел к Вен -Дунью. «Что скажешь?» Тот, сплюнув от горечи, ответил. «Фигня какая-то получается». Говорят, куда-то сегодня с утра их господин ходил, с кем-то общался. Потом пришел немного веселый, позвал своего сына, дал ему людей и отправил сюда. Сказал, могут денег немного взять. Защиты, стало быть, никакой. Глава рода — мальчишка, которого можно запугать. А если хорошо запугать, то и на постоянной основе можно будет получать отчисления. Ничего не понятно. Кто хозяин? Род Лихао. Так себе род. Имеет хорошие плантации риса и кофе, звезд с неба не хватает. Еще лет десять назад, как я понял, были в почете. Только вот теперь в почете те, кто перешел на строительство заводов и производство продукции на экспорт. Их глава за старое держался, не давал крестьянам учиться. Вот они и оказались. Вроде и неплохой род, да только не шибко богаты по сравнению с другими. Ну и что из этого, не понял я? Что из этого? Пытались тебя авторитетом задавить, да деньги выбить. И, скорее, по наущению кого-то другого. Парню, говорят, не сильно понравилась задача, поставленная отцом. Он вообще не очень конфликта любил. Был хорошим бухгалтером и вообще ветерана получил, только чтобы другие не лезли. Вот только кто против патриарха пойдет? Я, в принципе, думаю, что это была разведка боем. Хотят тебя на крепость проверить, только тишком. Вот и подставили доверчивых лопухов. «Это вообще нормально?» — удивился я. а ты же из молодых!» — улыбнулся Вэн Дунь. «Сейчас такого в клане нет. Раньше было... Вот, наверное, кто-то из сторожилов, да недовольных, решил попробовать стащить кусок пирога с чужого стола». «Ты это о чем?» — все еще не понял я. «Про то, что это нормально. таулонг конечно, смог прижать всех к ногтю. Вот только недавно такое решение проблем было повсеместным. Глава клана — это всего лишь один из... он, конечно, может просить главу рода давить, угрожать, прижимать, лишать чего-то, чтобы продавить свое решение. Вот только приказывать, кроме как в боевой обстановке, он не имеет права. В мирное время роды решают вопросы между собой как могут. «Эх, был бы мой отряд хоть наполовину тут, я бы сел со своими и прокатился к этому Лихао, самого бы тряханул на предмет денег или какой-нибудь недвижимости». «И чего делать-то теперь?» Сбил я его со сладостных мечтаний. «Да ничего такого», — задумался вен -Дунь. «Лучше всего, конечно, лорду подсказать. Пусть сам разбирается. Вдруг это поползновение врагов. Да и тебе не нужно будет мучиться с добиванием или размещением пленных». «Так и кто лорду звонить будет?» «Как кто?» «Ты! На твоей же земле произошло непонятно что. Ты тут за все в ответе. Про нас только сам не говори. Пусть пока побудет в неведении». Я поднял руку с коммуникатором, но был остановлен. «Ты что, рано! Сейчас всех пересчитают, и только потом позвонишь!» «А если не поднимет?» — спросил я. «Как не поднимет?» — удивился Вендунь. «Ты же глава рода, он не может не поднять. Если не он, то специальный человек поднимет, который, будь уверен, только узнает, что случилось, сразу передаст связь». «Не знал о таком», — ответил я. «Диана, а ты знал?» Последний вопрос я задал в пустоту. Дьян ходил вдоль трупов и что-то высматривал. Потом посмотрел на пленников и только после этого пошел к стене. Постояв на краю леса, он вернулся. «Что такое?» — спросил я его. «Да ничего такого, просто сам этот... О, чучело, ушел!» — удивленно ответил диан «Я же его прожарил. Вот живучий гад!» — восхитился бывший наемник. «А у меня помимо воли выскользнуло какое-то непонятное слово». Блять.